Глава десятая На окончание представления я так и не успел. Когда вернулся ко входу в театр, оттуда уже выходили люди. Глядя на их просветленные лица, некоторые из которых были в слезах, я даже пожалел, что не досидел до конца. Ладно, надо будет найти первоисточник и почитать, чем там дело кончилось. «Ты куда пропал?» — строго спросила меня мать, и в ее глазах блеснули искры, но не злости, а обеспокойство за меня. «Уж думали в туалет гонца засылать, чтобы тебя искать. Что, шампанское несвежим оказалось?» «Да я даже не пробовал», — хмыкнув, ответил я и обнял мать. «Нет, просто встретил друга из академии, вот и вышли парой слов перекинуться». «Друг ли?» — многозначительно произнесла Горислава, беря курс на нашу казенную квартиру. «Что-то я не думаю, что можно в первый день познакомиться, сдружиться и за несколько часов соскучиться». «Мамочка, это на что это ты намекаешь?» — хлопая ресницами, спросила Ада, переводя взгляд с ехидной улыбки матери на меня, едва сдерживающегося от смеха. «Думаешь, он нас обманывает?» Наша мама, — ответил я, опередив родительницу, — намекает на то, что друг был женского пола и подозревает, что столь быстрое соскучивание по такому человеку вызвано исключительно подростковыми гормонами. Но я спешу заявить, что это неправда. Друг мужского пола, и мы с ним действительно вышли просто поговорить. «Просто поговорить», — развела руками мать. Час прошел почти, представление закончилось. Он разговор и болтает. «Ладно, надеюсь, не натворишь глупостей». Затем обернулась к дочери и даже остановилась на несколько секунд. «Оба не натворите». После ужина мать вызвала меня к себе. Еще раз внимательно посмотрела, словно приглядываясь ко мне. «Знаешь», — проговорила она через какое-то время, — Еще несколько дней назад я бы тебе не доверила столь серьезной информации, как хочу сейчас. Но теперь вижу, что ты готов. Ты как будто очень быстро повзрослел. Уезжали мы, ты был совсем еще дитя, хоть и бы его, а когда приехали к капищу, уже был взрослым. Уж не знаю, эксперименты отца на тебя так повлияли или что, но сейчас я вижу, ты человек серьезный, который не пропустит мои слова мимо ушей. Я улыбнулся. «Мать есть мать. Она будет подстилать соломку своим детям, даже если те уже с седой бородой будут, а она сама с старухой. Но в ее памяти всегда останется то огукающее недоразумение, лишь чертами своими напоминающие человека, крохотного человека». «Мам, не переживай», — проговорил я, присаживаясь на кресло, чтобы немного разрядить обстановку. У меня все под контролем. Задай, я тоже прослежу, чтобы она не наделала глупостей. Завтра пойду узнавать по поводу общежития. Вот, мама указала на меня пальцем, а затем подошла к массивному комоду и взяла с него небольшой деревянный ящичек, но без изысканной резьбы, какая присуща шкатулкам. Поставила ящичек перед собой и достала две бумаги. В общежитии вы будете жить в разных корпусах? «Но у тебя будет пропуск к сестре практически в любое время». Маман вынула из ящичка несколько бумаг и протянула мне. Я принял их и начал перебирать. Если у сестры уже была отмечена комната, в которую ее определили, то у меня в подобной же графе стоял прочерк. «Еще был пропуск на мое имя в женскую часть общежития». Я ухмыльнулся, представив, сколько молодых парней отдали бы многие богатства мира за такое. А меня вот уже другое беспокоит. Затем я глянул на выведенное каллиграфическим почерком мое имя – баронет Виктор Фон Адам. Тогда, почти два десятилетия назад, в моей настоящей юности, это словосочетание звучало как песня, как признание меня этой вселенной. А сейчас я просто смотрел на бумагу и радовался тому, что всегда смогу быть рядом с сестрой, чтобы с ней ничего не случилось. Спасибо, ответил я, пряча бумаги. Мне завтра меньше бегать не будет, но могла бы и не беспокоиться. Безопасность сестры для меня превыше всего. Ты буквально читаешь мои мысли, улыбнулась мать, запуская пальцев в ящичек еще раз извлекая оттуда плетеный медно красный под цвет моих волос браслет никогда не снимать строго проговорила она повязывая его мне на руку сестре уже повязала а это твой запомни ни в душе ни в бане ни в драке ни на ночь никогда Горислава выделила каждый слог и погрозила мне пальцем приедете на каникулы заменю». А до этого ни-ни, ясно? А что он может? Спросил я, стараясь как-то разрядить обстановку. «Дай тебе, Боги, никогда этого не узнать!» Мать покачала головой, и я вспомнил этот жест, когда мы сидели с ней после смерти отца и брата, ожидая, что должны забрать и меня. Я порадовался, что в этой жизни такого не было и не будет. «Но сила рода в критической ситуации тебя защитит!» Приподняв бровь, я еще раз осмотрел браслет. «Ну да, силу я в нем чуял. Причем не чуждую, родную. Правда, не тахарскую. И еще что-то. Встав достаточно рано и зная, что завтра подниматься надо будет не позже, я хотел лечь спать пораньше. Ну и проигнорировать наставление родительницы не мог. Просто устал немного. Конечно, а ты как думал? Но мать не собиралась меня пока отпускать». Она подошла к шкафу и вынула оттуда целую стопку нижнего белья. «Форму вам выдадут в академии», — проговорила она, сгружая передо мной одежду. «Она сама по себе, как артефакт, будет защищать, но...» Мать пристально посмотрела мне в глаза. «Нижнее белье носить только это, понятно». Я подцепил пальцем пару маек и обнаружил трусы с веселенькой расцветкой. «Мам, ну вот эти трусы слишком светлые». Да еще и в какой-то крестик вышитое. Я попытался отодвинуть кипу белья, но не смог. Мама воспользовалась силой. Меня ж засмеют. Знаешь что, с упреком ответила родительница, если трусы помогут от удара демона и спасут твои, прости меня, боги, причиндалы, то тебе плевать будет в крестик, а не в горошек или в цветочек. И уж тем более плевать на мнение окружающих. Пусть не разглядывают. А что, прям спасут от удара? Я с вновь появившимся интересом придвинул стопку белья обратно к себе. «Или преувеличиваешь?» «Один удар точно выдержит», с гордостью ответила маман. «Тогда дайте двое», хохотнул я. Но выражение лица матери осталось суровым. Я сказала «пятеро». Правда, тут уже и она не выдержала, и мы оба не сдержались, чтобы не расхохотаться. Дыхание я восстановил лишь через минуту. «На этом-то все», — спросил я с надеждой, потому что чувствовал, как хочу спать и боялся упустить этот момент, а то вставать завтра рано. «Потерпишь», — ответила мама, и махнул рукой в ее фирменном стиле, чем вызвала у меня улыбку, чей не каждый день родная мать наставление дает, да в академию провожает. «Так вот, на что-то жить собрался». «Ну...» Хотел ответить, мол, форму выдадут, крышу над головой дадут, кормить будут, чего загоняться. Но тут же вспомнил, что сам уже думал о том, каким образом найти заработок. «Да, согласен, деньги необходимы. Устройсь на работу, что-нибудь придумаю». «На работу он устроится», — фыркнула мать и жестом фокусника снова полезла в небольшой ящичек. Честно говоря, не удивился бы, если бы там оказались пачки денег, но нет, все было прозаичнее. Вот тут данные двух счетов в первом имперском банке. Один на тебя, второй на аду. Вам хватит, чтобы не чувствовать себя малообеспеченными на фоне этих напыщенных индюков. Последние слова она проговорила с некоторым даже отвращением. «Каждый месяц сможете брать определенную сумму». «Ого!» Остановил я, поднеся бумаги к глазам. «Откуда такие средства? Неужто отец расщедрился?» «Да будет тебе!» При упоминании отца у мамы всегда теплели глаза, и подобное встречал очень редко. «Ты же знаешь, ему еще усадьбу строить. А вот вспомнить, что мама-то у тебя не из нищего рода никак?» «Вот даже как!» Да, почему-то мне никогда в голову не приходила мысль о финансовом состоянии мамы, так как я ее никогда не отделял от отца. Занятно. И много у тебя еще подобных секретов?» Грислава засмеялась, словно заправская ведьма. «Достаточно, чтобы ты не узнала большей части из них». Затем она села рядом и положила свою ладонь на мою руку. «Ты знаешь, я же вышла за твоего отца по любви». Мне говорили, что за чужака нельзя, а мне было плевать. Его глаза, его выправка военная, его вот эта коса красная, ух! Я прям млела, когда его видел. Ну и, конечно, кое-кто из наших говорил, что я недостойна материального обеспечения родом. Но отец сказал "Цыц, она по совести живет» и назначил мне финансирование. «Все равно эти деньги давным-давно можно было прожить». Я пожал плечами, вспоминая сегодняшний вечер в театре. Приемы, балы, выезды, фуршеты, да мало ли. От службы откупиться в конце концов. Сам сказал и тут же понял, что сморозил чушь. Не таков был Борис фон Аден, чтобы деньгами откупаться от службы. Он всегда был прямо решителен, а также честен со всеми, кто с ним имел дело. «Ты же знаешь отца», — словно в тон моим мыслям ответила мать. Он же у меня гроша не возьмет. Мол, тебе на булавке, а семью должен обеспечивать глава. И обеспечивает же. Вон подише-то уже и барон». Мама мечтательно смотрела вдали, и я понимал, что перед ее глазами на горцующем белом коне восседает ее принц и по совместительству мой отец. Как оказывается, много мелочей ускользнуло от меня в первой жизни. «Ничего, в этот раз я ни один миг, ни одну эмоцию не упущу». Тут же вспомнилось, что когда строилась усадьба, отец с матерью специально покупали для основания артефакторный защитный контур. Стоило это каких-то совершенно безумных денег, но я почему-то не придал этому значения. Даже не появилась мысль, откуда они могли взяться. Теперь же стало понятно». Только вот принять денег даже от матери я не мог. Уж не знаю, что сыграло во мне, но средства для существования я должен заработать сам, и точка. Это как мышцы. Если кто-то будет отжиматься и подтягиваться за тебя, ты ничего не накачаешь, накачает другой. Но и отказать этой замечтавшейся женщине в такой момент я тоже не мог. Не хотел ее обижать. Что ж, решение пришло само. Деньги на содержание ада я буду аккуратно снимать, а эти пускай лежат в банке. Ничего с ними не случится. В крайнем случае можно будет перехватить на время. Я сидел и любовался мамой, совсем еще молодой, без всех тех ужасных морщин, следов горя, с которыми я ее запомнил еще умеющий смеяться и поддевать так, что хочется хохотать и ругаться одновременно. Живым и очень эмоциональным человеком. Пусть такое остается. Не хочу, чтобы беда выпивала ее до дна. Так, она вдруг спохватилась и с любовью посмотрела на меня. Я тебя уже задерживаю. Давай-ка ты иди спать. А утром я тебе выдам последнее ценное указание. «Хорошо», — кивнул я, чувствуя, как слипаются мои глаза. «Все-таки сегодняшний день был не самым легким». «Спокойной ночи». «Спокойной ночи, сын», — ответила мать и сделала оберегающий знак рукой. Утро началось с того, что мама протянула мне две бутылки своей самой лучшей настойки. Надо же, я и не знал, что она брала их из горного. «Мам, мы зачем?» Я уставился на нее, отправляя в рот очередную порцию овсянки с малиной. «Ты же знаешь, что я не пью». «Это не тебе, балда!» Суетящаяся в гостиной женщина ничем не напоминала вчерашнюю романтическую натуру. Это была подтянутая суровая надсмотрщица, проверяющая, все ли сделано по регламенту. «Ты как собираешься отношения с начальством выстраивать?» Тут она оказалась права. Я снова вспомнил все свои долгие годы на стене. Там действительно все решалось табачком, выпивкой и прочими деликатесами. Причем это даже не считалось чем-то зазорным, а скорее нормой жизни. Ну да, согласен. Я кивнул, забирая и укладывая пузатые бутылки к себе. «Спасибо тебе, мам». Она склонилась ко мне и ткнула пальцем в щеку, мол, «целуй». Я чмокнул ее, глянул на часы и понял, что уже опаздываю. Ладно, я побежал. Махнул рукой, подхватил свой нехитрый скарб и вышел из квартиры на улицу. А думать отведет сама, сегодня я там не нужен. Разве что ближе к вечеру зайти и проверить, как сестра устроилась. Впрочем, я был уверен, что мама не допустит притеснений родной крови. В академии меня встречало невероятное столпотворение. Кроме заселения, сегодня еще был день открытых дверей. Высоко и не очень поставленные аристократы могли посмотреть, как будут проживать их детки в ближайший год-два. Некоторые дольше, все зависело от специализации. Лично я изначально тут надолго задерживаться не собирался. Мне нужен был только Тагай. Но так уж вышло, что сюда же я затащила сестру, это означало, что пока она тут, и я должен быть рядом. А если потребуется отлучиться, ничего, что-нибудь придумаю». Распределение мест в общежитии происходило довольно интересным образом. Комнаты на втором этаже не отличались особым комфортом. Они с огромной натяжкой могли служить жильем для аристократов. Зато на третьем этаже располагались уже целые квартиры с душевыми, гардеробными и кухней. На четвертом всего четыре такие квартиры со всеми удобствами. Но я знал Бутурлина и знал, что не в его стиле потакать знатным студентам, особенно в части роскоши. Он сам, когда приезжал на стену, не требовал к себе особого отношения, а нес все тяготы службы вместе со всеми. Ещё внизу я нашел списки и выяснил, что распределен на второй этаж. Что ж, неплохо. Но самое главное, что рядом с моей фамилией значились и две другие — Жердев и Добромыслов. Видать, заметили, что мы держались вместе и решили заселить в одну комнату. Правда, я не сказал бы, что мы с Тагаем выказывали такое уж дружелюбие. В переходе из главного корпуса в общежитие я наткнулся на Костю. Тот мечтательно оглядывал свой новый дом, но казался излишне рассеянным. «Привет», — сказал я, войдя в зону видимости. «Ты чего такой задумчивый?» «Да вот», — ответил Костя, — «новая жизнь. Как-то не верится даже». Он пристально всмотрелся в меня, словно видел что-то такое, чего другие не могли. «Как думаешь, тут будет хорошо?» «Хорошо или плохо, мы делаем себе сами». Ответил я на это совсем не философским тоном. «Пойдем, устроимся получше, пока есть такая возможность». Мой новый знакомый аж запнулся. «А так можно?» — спросил он, выказывая удивление. «Нужно». И в этом я был уверен. В нашей комнате, рассчитанной на четверых оболтусов, меня мало что устраивало. Правда, ко всему можно было привыкнуть и к солнцу, которое будет бить в окна с самого раннего утра, и к стыку сливой, идущему сверху, и даже к шуму на третьем этаже. А там как раз какие-то высокородные отпрыски выясняли между собой, кто займет апартаменты. Тьфу на них. С такими людьми вообще не хотелось иметь ничего общего. Они не станут защищать родину, если потребуется. Но все решила другая мелочь. Я открыл окно и выглянул наружу. Ну, конечно, как иначе. Там чуть ли не празднично блестел свежезалитый бетон. Э, нет, задумчиво протянул я. Так дело не пойдет. Что, почему? Костя явно не понимал моего настроения. А ты посмотри вниз, посоветовал я. Ну, бетонные дорожки проложили, и чего? До парнишки все еще не доходило. Впрочем, на него пока времени не было. Надо было найти коменданта, ответственного за заселение, пока этого не сделали все остальные. Все-таки в самом начале заселения договориться о смене локации проще. Вот только как бы узнать пристрастие сегодня несомненно важного человека. Я припомнил, что закинул в сумку для ада шоколадку, чтобы вечером наведаться в гости и подсластить пилюлю переезда. «Прости, сестрица, но шоколадка нужна мне для других целей». Подумал я и направился в секретариат академии, куда и подавал документы на поступление. Костень, не отставая, следовал за мной. Его заинтриговало мое поведение, и он не мог позволить себе пропустить все происходящее. В кабинете стоял невообразимый гвалт. Девочки были завалены бумагами чуть ли не под потолок, а из соседнего кабинета кто-то кричал им поторапливаться. — Барышня, милая! — Я сегодня не милая и вообще не барышня. Приходите завтра! — со стоном отрезала симпатичная брюнетка с толстой косой и очками в толстой оправе. «Ну, спасите меня, уделите мне не больше минуты вашего времени». Взмолился я и придвинул к страдалице, на бейджи которой красовалось имя Ульяна Волчик, шоколадку. Она нахмурилась, но, увидев шоколадку, закусила губу и спустя секунду кивнула, внутренне решившись на сотрудничество. Минута пошла. «Кто у нас комендант общежития боевого корпуса?» «Мартынов Михаил Юрьевич, боевой офицер». Страшно стене 15 лет. Ульяна отторванила информацию за четверть минуты и демонстративно уставилась на часы, намекая на стремительное истекающее время. «Адекватный или...» «На вид адекватный», — тихо проговорила девушка, задумчиво теребя косу. «Только явно не в восторге от назначения». «Насколько не в восторге?» «Поинтересовался я также негромко. Стоит броню одевать перед посещением». «Не поможет», — секретарша скупо улыбнулась. «Вы же поймите, его списали на пенсию по причине магической инвалидности. Его Бутурлин с собой со стены притащил, говорят, чуть ли не силой. И Мартынов теперь ходит и говорит, что когда общежитие полностью заселят, его следует взорвать к демонической матери. Цитирую». Девушка развела руками. «Ясно», — кивнул я, улыбаясь. «Это как раз нормальная реакция». «Спасибо вам, милая Ульяна. Вы наша спасительница. Если когда-то сможем вам чем-то помочь, обращайтесь. Курсант Фон Аден и курсант Джардев всегда к вашим услугам. Мы откланялись и вышли из секретариата».